Глава 46. В проходе стоял Лазарь. Оксана подтолкнула его вперёд, и он вошёл в комнату. Он не очень-то изменился, мой бывший лидер. Морщин прибавилось. Брови разделяла глубокая вертикальная черта. Для Лазаря я сюрпризом не стала. Глаза чужие, словно мы незнакомы. Оксана переводила взгляд с Лазаря на меня и ловила каждую эмоцию. Шоу хотела. Она знала, кем мы были друг другу. Если она думает, что я устрою истерику, ошибается. Я отвернулась и пододвинулась ближе к камину. «Я разочарована. Какого чёрта вы делаете вид, что незнакомы? Зачем я тебя наняла, по-твоему?» — окрысилась она на лазере. «Я уже догадалась, что Оксана любит поиграть. Но это уже перебор. Не тот плацдарм для игр выбрала. Я упрямо смотрела в огонь, хотя до жути хотелось подойти к Лазарю, встряхнуть эту сволочь и спросить, что за фигня происходит. Тайное появление Лазаря в городе ещё больше спутало мысли. Оксана знала, кто я, и хорошо подготовилась. Она нашла и привезла охотников, которых я когда-то называла друзьями, и убедила их работать на неё. Это не похоже на месть. Не похоже, что она испытывает ненависть к Эмилю. Похоже на спектакль, который обиженная вампирша решила поставить на подмостках нашего города. И роль главного злодея в пьесе отвели мне. Оксана злилась не на Эмиля, который занял место её отца, а на охотника, который это место освободил. Эмиль был конечной целью и опасным противником а меня будут рвать на части для развлечения. «Она ненавидит охотников», — сказал про Оксану Андрей и был прав. Мне, как обычно, досталась почётная роль мяса. Оксана поняла, что премьеры не будет, и надулась. Лазарь сел у стены на корточки и закрыл глаза с таким видом, словно мир осточертел, и он устал смотреть на всю эту мерзость. Мы с Ольгой притихли у очага вам Вампирше это не понравилось. «А не засиделась ли с нами твоя подруга?» — едко спросила она. «Охотник, проводи её на рабочее место». Ольга тяжело вздохнула, поправила шаль и поднялась. Я схватила её за пальцы. «Куда вы её ведёте?» «Да всё нормально, Ян», — вздохнула Ольга. «Они заставляют меня писать всё, что я помню». Лазарь поднялся и под локоть вывел Ольгу из комнаты, даже не взглянув в мою сторону. «Проследи за ними», — негромко сказала Оксана, и Влад поднялся с дивана. Он проконтролировал, что они пошли на второй этаж. Я услышала шаги по деревянной лестнице и остался в проходе. Оксана томно вздохнула, глядя на меня добрыми глазами. «Он сам согласился?» — глухо спросила я. Почему-то это казалось важным. Наверное, хотела услышать, что у Лазаря не было выбора, но боялась правды. Выбор почти всегда есть. И глупо рассчитывать, что моя группа всю жизнь будет хранить мне верность. Мы ни в чём не клялись друг другу. Но с ними я провела много времени и считала их друзьями. «Я никого не держу», — развела Оксана руками. «Вот этого я и боялась». «Хотя не факт, что она не лжёт. А он знает, что случилось с Маринкой, с другими охотниками, которые работали на тебя. Они предатели, обе эти девчонки. Что ты так о них беспокоишься? А охотник?» Вспомнила я про парня из квартиры Виолетты. «Какой охотник?» Нахмурилась она. Я назвала адрес, и её лицо разгладилось. Вампирша удивлённо приподняла брови. «А откуда ты про него узнала? Как нашла?» «Удивлена», — протянула она. «А ты мне нравишься. Хорошая охотница». Он пришёл принять заказ и стал ставить условия. «Мне!» — Оксана вздернула брови. «Ну и наглость, правда? Плата ему не понравилось и он отказался. Его ты тоже знала?» «Немного» пустоту ответила я. «Чего мы ждём?» Я не понимала, зачем Оксана приволокла нас сюда и чего хочет. Её действия не поддавались логике. «Пока все соберутся», Оксана улыбнулась. «Андрея ещё нет». «Он должен приехать», нахмурилась я. Оксана изящно пожала плечами. «И это могло означать что угодно». «Да, нет, может быть». «Или не твоего ума дело?» «Как вы познакомились?» «Я пришла к нему кое-что узнать», — ответила я. «Почему к нему?» — неподдельно удивилась она. «Вот это да. Оксана не знала, что Андрей приторговывал сплетнями. Так ли они близки? Он продаёт информацию. На охотников, вампиров. Фактически, обо всей теневой стороне города ему найдётся что сказать». Оксана растянула губы в недоверчивой улыбке и рассмеялась. Показалось, что от её неприятного смеха всколыхнулось пламя в камине, а тени разбежались по углам. «Ты шутишь? От него можно ожидать. Затейник!» Оксана откинулась на спинку и забросила ногу на ногу. Длинный тонкий каблук оказался как раз на уровне моих глаз. Я отодвинулась. «Что смешного?» — не поняла я. «Я так давно не была в городе», — вздохнула Оксана, — «как всё изменилось. Теперь мой Андрей продаёт слухи. Ах, папочка, во что ты превратил наш дом? Ты знаешь, Андрей ведь отказался мне помочь. Вы с ним друзья или встречаетесь?» Она пренебрежительно смерила меня взглядом, да таким, что писаная красавица на моём месте почувствовала бы себя оплёванной. Я не замечала, чтобы Андрей заглядывался на гламурных девушек, но вот с этой вампиршей у него были отношения. Но представить их вместе, роскошную Оксану и маргинального Андрея, я всё равно не могла. Знала, что, возможно, когда-то он был другим, но не могла. «Нет, вряд ли», — самой себе ответила вампирша. «Что-то я совсем перестала его понимать». Кажется, Андрей действительно выгораживал нас с Эмилем, и Оксана не понимала, почему. «Зря уехала». Оксана замолчала, глядя в одну точку. Хорошие были времена. Вампирша погрузилась в себя. Она заново переживала воспоминания. На лице появилось сожаление. Она искренне сокрушалась такому положению вещей. Но поволока быстро исчезла из глаз. История закончилась, и вампирша без задержки перевернула страницу. Лицо приняло обычное злобноватое выражение. «Меня так и подмывало расспросить об Андрее. Только вряд ли она станет откровенничать. Всё, что я о нём знала, его боялись. И когда-то он был приближён к бывшему мэру. Слабак», — вдруг припечатала она. Оксана достала тонкую сигарету и медленно прикурила. Запахло хорошим табаком и ментолом. «Вот это вот всё!» — она раскинула руки. «Когда-то принадлежала нам. А потом из-за дурацкой выходки Андрея всё пришлось продать». «Какой выходки пробормотала я, уже понимая, что произошло. Когда она сказала, что база принадлежала им, кусочки пазла встали на место. «Кажется, это и есть тот самый санаторий» бывший клуб. Оксана смерила меня взглядом. «А Андрей тебе не рассказывал? Мы любили здесь отдыхать раньше, когда было приличнее. Теперь здесь картонные дешёвые домики и толстые отдыхающие со своими семействами. Боже!» «Нет, не рассказывал», — солгала я. «Да ну», — усмехнулась Оксана. «Может, ты и не знаешь, что Андрей сожрал сторожа и ещё кого-то из прислуги?» Чтобы заметь скандал, ему пришлось раскошелиться, а нам — продать клуб. «Драка за власть?» — кинула я пробный камень, надеясь, что она расколется. Оксана странно взглянула на меня. «Значит, всё-таки рассказал. Знаешь, он тогда очень сильный был. К нему многие тянулись, в том числе и мы с отцом. Если бы я тогда знала, чем всё закончится, я бы не взяла его кольца. Он меня замуж звал, ты в курсе?» Если он такой сильный, чего же не стал мэром? хмыкнула я. Получается, тот дракон проду? Оксана прищурилась на меня точно на мусор. Только что мы разговаривали почти на равных, как порой незнакомые прежде люди обсуждают общих знакомых. И тут она во мне словно разочаровалась. А кто тебе сказал, что он проиграл? Я похожа на женщину, которая встречается с неудачниками. Она затянулась И сизый дым поплыл к потолку. «Он был мэром до да моего отца».